Глава 12. По дороге в школу я обдумывал внезапно свалившееся на меня счастье в виде пространственного кармана. Меня даже не столько обрадовала возможность получить то, что я давно считал утерянным, сколько то, что этот карман в некотором роде был связующим звеном между этим миром и тем. А если он мог открыться и там, и там, то теоретически у меня появлялась возможность отомстить Демиану. Правда всё упиралось в то, что я понятия не имел, можно ли открыть пространственный карман изнутри и как отразится пребывание в нём на живом существе. Кроме того, существовала ещё клятва, по которой я не мог прямо вредить Демьяну в течение 25 лет. Всё это сильно ограничивало. По поводу второго пункта я пока не расстраивался. Кто знает, сколько времени пройдёт, пока я смогу использовать такой переход? И если вообще смогу. Знаний про пространственные карманы не хватало. Что-то было отложено блоком от Айлинга в памяти, но непонятно, когда оно мне откроется. И не факт, что там будет что-то про пространственные карманы. Желание залезть и проверить немедленно было данью возрасту моего тела, поэтому я его быстро присек. Как говорил Айлинг, неосторожный маг мёртвый маг. А лесть пространственный карман даже свой никакой осторожный маг не будет. Я вообще не уверен, что там выживет живое существо. Но это как раз проверить было проще простого. Серёк, перед тем как ты нас будешь забирать из школы, купи пару лабораторных мышей. Зачем? удивился он. Наверное, неправильно его было использовать как водителя, при условии, что водители у нас были и получали зарплату, но мы обычно по дороге обговаривали ещё что-то важное, не для посторонних ушей. Поэтому водители использовались обычно другими членами клана. Для эксперимента. Экспериментировать на живых существах безнравственно, вмешалась в наш разговор Полина. С тех пор, как она получила в своё распоряжение чары, связанные с ростом растений, она внезапно начала чрезчур трепетно относиться ко всему живому. Кстати, а не начать ли с чего-нибудь растительного? Цветок там в горшке или букет, который Сесоеву подарит Полина? На что-то он непременно расщедрится. Так почему не использовать его щедрость на пользу моего эксперимента? Я с ними ничего страшного делать не буду. Могу потом тебе подарить. Мне? Она растерялась. Но я мышей не люблю. Похоже, она так завуалированно признала, что боится. Никогда не понимал, как можно бояться мелких грызунов, если они не прут на тебя тысячами. Вот тогда да, они представляют какую-то опасность. Но две мелкие мышки что могут сделать? Только сожрать что-то нужное и потом вонюче нагадить. Можно хомяков, предложил серый. Хомяков ты любишь? Судя по молчанию Полины, хомякам она тоже относилась прохладно. Кто будет, того и купишь, решил я. Ну видишь, Полина не хочет принимать на себя ответственность ни за жизнь мышей, ни за жизнь хомяков. Придётся их потом безответственно выпустить. Полина явно обиделась и отвернулась к окну. Но мне моя жизнь была куда дороже жизни неизвестных мне мышей, с которыми скорее всего ничего не случится. Вообще я обдумывал вариант одновременно двух проколов из разных миров, пространственный карман, но тут опять же торопиться не стоит. Скорее всего, прокол, если откроется, то откроется там, где я в последний раз использовал пространственный карман, в жилище Айлинга. А там ещё долго будут висеть следы проклятия, отправленного Демианом. Конечно, я теперь мог с ним справиться. Но существовало не нулевая вероятность, что я могу притащить из одного мира в другой что-то нехорошее. Короче говоря, над всем этим нужно было думать, думать и думать, прежде чем действовать. Тебе всё равно кого я куплю? уточнил Серый, когда мы покинули машину, забрали вещи и пошли к проходной школы. Абсолютно, подтвердил я. Главное, чтобы было мелкое и живое. Может, смух начнёшь? Не удержалась Полина. Можно и с мух, если поймаю парочку, согласился я. Спасибо за идею, Поля. Она очень вовремя у тебя появилась. Итак, сначала цветок, потом мухи, а уж потом мыши или хомяки. Обращайтесь, расцвела Полина в улыбке и первой открыла дверь. Поскольку мы сразу уткнулись в Сесоева, я заподозрил, что торопилась она не просто так, а к кухажору, которого как раз тщательно проверяли. Нет у меня ничего. Бухтел он, разводя руки в стороны и поворачиваясь перед одним из проверяющих, который водил по нему попискивающим артефактом. Помня о вашем предвзятом отношении, я даже вещей из дома брать не стал, только подарки для девушки. Он кивнул на небольшую мягкую игрушку, медвежонка, у которого на ленточке висел кулон в сердце, плоский и непохожий на контейнер, в отличие от самого медвежонка. В таком точно можно было что-то пронести. Считал так и второй проверяющий, который отложил сканер и вертел в руках игрушку, пытаясь найти следы того, что её вспарывали и опять зашивали. И то, что он ничего подобного не находил, проверяющего не убеждало в том, что там ничего нет. Слишком хорошо тут знали Тихонам, чтобы полагаться на его честный взгляд. Наверняка в этой школе ССОев был одним из самых проблемных студентов. Удивляло только что его не попросили на выход в связи с обвинениями, предъявленными Соеву старшему. Как никак отцу инкриминировали нападение на императора, а сын остался в школе, в которую поступила великая княжна. Нет, император-то знает, что нападение планировалось не на него, но администрация школы должна знать только официальную версию. Тут тихоно увидел нас и расцвёл в улыбке. Вот как раз Полина, которой я хотел сделать подарок, заявил им проверяющему. Может, отдадите и ей, чтобы мне не переживать, что вы медвежонка распотрошите. И конфеты тоже ей, если что. Мне? Полина пальчонку заулыбалась, а я понял, что будет очень сложно заставить ее отказаться от подарка. И вид Сосоев поразил, как чувствовал, что мне цветок нужен для эксперимента, и притащил игрушку. Тебе, тебе, подтвердил Сосоев. Твоя любимая. Я запомнил, что ты говорила. Он выдрыл медвежонка из лап проверяющего и подошел к Полине. Кроме сердечка, к ленточке крепился ещё и карабин, с помощью которого Сосоев пристегнул подарок к полининенному рюкзаку. Конфету он тоже передал ей, после чего решил, что проблемы его подарков теперь наши проблемы, и в развалочку покинул проходную, сказав, что не хочет мешать людям выполнять работу. Я бы вам не рекомендовал принимать у него что-либо, проворчал проверяющий, не отводя взгляда от медвежонка, как будто подозревал в нём хранителя наркоты. Но я уже прошел со сканированием и мог с уверенностью сказать, что содержимое там было однородным, что-то из синтетических набивных материалов. И не прерывалось никакими посторонними закладками. Поле я бы тоже не рекомендовал. К этому времени я просканировал коробку у медвежонка, и если второй был в порядке, то первая нет. Пар конфет в коробке с добавками. Точно, удивился проверяющий. Датчики молчат. Концентрация низкая, но могу указать, какие именно конфеты. И что там добавлено? По результату будет похоже на симпатию к определённой персоне. Но зелье из тех, что накапливается и тогда своё действие усиливает. Ясно. Проверяющий нахмурился, забрал коробку, растерявшийся от такого поворота Полины и сказал: "Администрации мы сообщим. С вашей стороны дополнительные заявления будут?" Она надо Сисоев мне активно не нравился, но его выкрутасы пока тянули только на безвредную шалость или на желание заручиться симпатией нравящейся девушки. Лучше обойтись без, честно признал проверяющий. Девушка конфеты не ела, так что, так что заявление мы писать не будем, согласился я. Разумеется при условии, что инцидент дойдет до администрации, а не останется в этих стенах. Это мы вам гарантируем. Проверяющий явно успокоился, но не потому, что мы отказались от заявления, а потому что он нашёл хоть что-то неположенное у Сосоева. Неожиданно Полина поддёрнула меня за рукав. Ярослав, там же не все конфеты с зельем. Может, выбросить только те, что испорчены? А остальные он лапал грязными руками, ответил я, не желая копаться в сосоевских конфетах. Кроме того, эта коробка вещественное доказательство. Полина, если тебе нужны такие конфеты, я могу привезти их хоть сейчас. Сцедро предложил серый, который зашел с нами на случай, если окажется, что синтезаторы нельзя проносить на территорию школы. В правилах этого не было, но составлено они были так, что подвезти под них можно было все, что угодно. Оставлю здесь, потом заберешь. Тогда ладно. Она вздохнула, грустно посмотрела на коробку в чужих руках. И протянула досматривающему уже свой рюкзак предварительно его раскрыв. Медвежонок с соевого задорно покачивался, привлекая внимание не только маё, но и Серова. Поля, кашлянул он. Это бы ты тоже выбросила. Он дёрнул за медвежонка, собираясь его отцепить, но Полина внезапно ощетинилась. Он хорошенький, пусть висит. Ярослав же там ничего не нашёл? Ничего. Но принимать подарки от кого попало позорить клан. Мы тебе десяток таких можем купить. Ну а они уже будут другими. Как ты не понимаешь? Возмутилась Полина. Посмотри, какая у него милая мордочка. А ты хочешь, чтобы я его в урну выбросила? Было бы идеально. Согласился серый, не догадавшись, что вопрос риторический. Значит, некоторым дорогущие зайцы, а у меня последнего медведя отобрать хотят. Полина явно намекала на подарок Дианне почти годовдой давности, а в медвежонка вцепилась так, как будто собиралась за него драться до последнего. Серый, не ожидавший такого отпора, отступил и растерянно на меня посмотрел. Полина, это подарок не от самого лучшего человека, неожиданно сказал Тимофей. Но медвежонок в этом не виноват, отрезала Полина и умоляюще спросила у меня. Ярослав, можно я его оставлю? Подарок нравился мне не больше, чем Серому. Я тоже подозревал какой-то подвох. И то, что я его не находил, беспокоило меня в точности, как местную охрану после осмотра Соёева. На игрушке не было ничего постороннего, и всё же можно, но при условии, что в личную комнату ты не будешь его заносить, только в общую гостиную. Ярослав, ты лучший, рассмеялась она. А вот Серый проворчал: "Зря-то так. Уверен, это нам ещё вылезет боком". "Что нам вылезет боком?" фыркнула Полина. Маленькая мягкая игрушка? Маленькая мягкая игрушка, которую ты собираешься везде носить с собой, отрезал серый. Подарок от типа весьма сомнительных достоинств, из-за которого Ярослав чуть не пострадал. После этих слов мне показалось, что Полина всё же засомневалась в желании оставить медвежонка. Но тут проверяющий сказал, что она может проходить, поэтому она убежала вместе с подарком. После неё прошлись по Тимофею с Деном. И, наконец, очередь дошла до меня и синтезатора. Он вам обязательно нужен, со вздохом спросил подступивший со сканером проверяющий. Наверное, я подозревал, что такую коробку наркотиками можно до верху забить. На всю школу хватит, не только на одного Сысоева. Но поскольку я не собирался таскаться синтезатором туда-сюда, то местная охрана прогонит его один раз через проверку и успокоится. Обязательно, подтвердил я. Жить без музыки не могу. Вариант со слишком большим количеством свободного времени, которое нужно чем-то занимать, был намного хуже. Если проверяющие составляют доклад по результатам нашего пребытия, то могут указать это причиной желания помузицировать. А уж местная администрация найдёт, чем занять чужое свободное время. Хорошо хоть принудительно не заставляет выбирать себе внеучебную деятельность, как в предыдущей школе. Вроде ничего нет, неуверенно сказал тот, что водил сканером по синтезатору. Не вроде, а нет, откликнулся серый. Мы приличный клан, не проносим всякие запрещённые вещи. Я бы смог с ним поспорить, поскольку при мне теперь всегда был пространственный карман, а в нём наверняка найдётся то, что здесь будет запрещено. Но сканерами это, конечно, не обнаружить, так что серый в чём-то даже был прав. Пропустили меня синтезатором, поэтому я попрощался с Сером, напомнив ему про обещанные Полине конфеты. Прямо сейчас ежжеп, пообещал он. Не смотрите, чтобы она там не путалась с Соевым. Ничего хорошего от этого типа не будет. С ним я был совершенно согласен, но боялся я не того, что Тихон планирует Полину увезти из клана, а того, что он под предлогом собственных чувств собирается её как-то использовать. И то, что я не понимал, как он это собирается делать. меня сильно беспокоило